Оксана Гринберга «Слабое звено Академии драконов» Глава первая Если бы кто-то мне сказал, что однажды я окажусь в драконе Академии магии, то, пожалуй, сперва бы я рассмеялась ему в лицо, а затем напомнила, что мы с драконами из Талмирана не совсем в ладах. Заодно мы живем по разные стороны разлома, преодолеть который можно, если только в паре мест, и то по особому королевскому разрешению. Так что да, живем в разных мирах. Зато теперь я стояла в просторном мраморном вестибюле Академии Скаймора, залитом солнечным светом из огромных арочных окон, с золотыми статуями драконьих предков, и чувствовала себя маленькой и потерянной человечкой. С человечкой все понятно, такой я и была. А потерянной, потому что сжимала в руках лишь небольшой сверток со своими документами. Остальной мой багаж затерялся на таможне после пересечения грани, И никто не мог мне сказать, когда его найдут. Если вообще его найдут. Но это было только начало моих злоключений в Скайморе, потому что меня тотчас перепутали со служанкой. «Эй, ты!» — раздался высокомерный женский голос. «Я к тебе обращаюсь». И, судя по интонации, обращались как раз ко мне. Украдкой вздохнув, я обернулась. Признаюсь, за четыре года в своей академии, когда мое имя то и дело попадало на доску почета с выведенной на ней золотом надписью «Лучшие ученики», а последние два так и вовсе с неё не сходила, И когда до диплома боевого мага мне оставался всего лишь год, так вот «Эй, ты!» меня давно уже никто не называл. Произнесшая эта драконица была идеальна. Сияющие золотистые волосы, легкими волнами спадавшие до пояса. Глаза цвета неба, золотистый загар, в Талмироне почти все были со смуглой кожей, и капризный рот. Одета она была в роскошное алое платье, подчеркивающее точёную фигуру, И шитье на нем, подозреваю, стоило дороже всего, что у меня набралось из одежды за мою двадцатилетнюю жизнь. Теперь потерянная на таможне, язвительно напомнил внутренний голос. Отнеси мои вещи в женское общежитие, приказала мне драконица, указав на два расшитых яркими птицами саквояжа. И поаккуратнее, не запачкай сумки своими руками, это редкий шелка из Истаны». Леди Астория Эрвальд, назвала мне свое имя, спросишь у дежурной, где место для моих вещей? Я уставилась на нее с изумлением. Как такое понимать? Затем, словно не поправила ворот темного зеленого платья с помощью магии, сделав чуть более заметную нашивку своей академии. Но леди Астория Эрвальд не обратила никакого внимания. Ей было на меня наплевать. К такому мне было не привыкать, хотя за четыре года учёбы я успела приспособиться к хорошему. А потом настало плохое. Образцовый кандидат на участие в программе академического обмена. Так меня назвали в письме, которое я получила месяц назад. Было как раз начало августа, и я занималась с будущими студентами. Сперва готовила их к поступлению, а затем к учебе. Деньги я зарабатывала неплохие. Это позволяло снимать небольшую квартирку в неплохом районе столицы. И все потому, что общежитие в академии было закрыто до начала учебы, а податься мне было некуда. Семьи у меня не имелось, а приют я мечтала забыть, как страшный сон. И тут... Письмо, в котором торжественным тоном сообщали, что у меня списали в утиль. С подписями и печатями не только нового ректора, но еще и из Министерства образования. Внизу шла приписка маленькими буквами, что если я откажусь от подобной сомнительной чести, то я должна буду вернуть то, что казна потратила на моё обучение. Да, за все четыре года. И насчитали они с размахом. Увидев сумму, я округлила глаза. Такое мне было не отдать, даже если я продамся в рабство на галеры. но если я проучусь год по обмену в Академии Драконов Скаймора, тогда...» «Что застыла немощная?» — поморщившись, спросила драконица. «Бери уже и иди». Я моргнула, а потом подхватила один ее саквояж, затем второй. «Конечно, госпожа», — сказала ей преувеличенно любезным тоном. Девица отвернулась, уверенная, что я отправилась выполнять ее приказ. И я пошла, чувствуя на себе мимолетные взгляды студентов. Почти все были равнодушными, словно меня не существовало в природе. Конечно, ведь люди без второй ипостаси в королевстве талмиран в основном исполняли роль прислуги. Единственное, у мраморной колонны неподалеку стоял высокий темноволосый парень с насмешливым взглядом ярко-синих глаз. Он явно слышал наш разговор с леди Асторией Эрвальд, и его усмешка показала, зрелище ему понравилось, и он ожидал продолжения. И дождался. Я подошла к мужской уборной, распахнула дверь, почувствовав идущий оттуда запах лавандового мыла и мокрого камня. И другой запах я тоже почувствовала. Но это было куда лучше, чем вонь сточных канав, среди которых я росла в детстве. Именно туда я и отправила два саквояжи из редкого истанского шелка. Нет, не в канавы, а в уборную. Сперва один, а затем второй. И почти сразу позади меня раздался возмущенный вопль. «Да что ты творишь? Кем ты себя возомнила?» Все очень просто. Меня звали Джоэлин Грей, и я прибыла сюда из Людского Королевства по учебному обмену. Весь следующий год мне предстояло учиться на последнем курсе боевого факультета. Но уже в первый свой день в Скайморе я успела уяснить – это только начало, и дальше будет только хуже. И еще скандал он тоже будет. Потому что леди Астория Эрвальд верещала так, словно ее покусали дикие урги, а я лишь пожала плечами, сказав, что неправильно поняла ее приказ. Разве место ее вещам не в той самой уборной?» «Простите, если я что-то сделала не так. Вообще-то я всего лишь первый день в этой академии. На мне форма людской академии в зелено фиолетовые цвета. А вот моя эмблема. Жаль, что здесь все недостаточно эрудированы, чтобы понять, что я не насильщик и не прислуга». «Я? Да я тебя сейчас испепелю! Это истанский шелк! вопила леди Астория. «С удовольствием на это посмотрю», – сказала ей. Уставилась на нее с интересом, но так и не увидела обещанного. «Потому что рядом с нами распахнулся портал». И из него вышел кто-то явно из педагогического состава. На вид мужчине казалось чуть за тридцать, он был высоким, подтянутым, с резкими чертами лица. Темные волосы убраны назад, виски чуть посеребрила седина. Я знала, что так бывает у сильнейших магов, от магической нагрузки, чем от возраста. Зато глаза у него были стальные, холодные. «Маг воздуха», — решила я, — «сильный, лучше не связываться». «Так, так, так», — произнес он, и в его голосе мне послышалась угроза немедленно покарать всех зачинщиков безобразия. Дикан Вейр», — начала леди Эрвальд, — «это человечка!» Она задохнулась от возмущения. «И как она только посмела!» «Джоэлин Грей», — сказала ему, — «вот мои документы», — и протянула свиток. Прибыла по обмену из Академии. «Ну что ж», — взяв свиток, произнес дикан уже менее строгим тоном. «Мы ждали вас, мисс Грей». Взглянул на меня, на мою тонкую и высокую фигуру, руки без колец, затем на темные волосы, совершившие побег из строгой косы. Потому что подъем на открытом лифте на летающий остров, где стояла Академия Скаймер, было еще тем приключением. Ненадолго задержал взгляд на моем лице. Подозреваю, фиолетового цвета глаза привлекли его внимание. Именно так себя проявила универсальная магия, которой я обладала. Почему-то опустился чуть ниже, на мои губы, которые я тотчас же поджала, словно Боги, и о чем я только думаю. Наконец, его взгляд остановился на кожаном шнурке, на котором висела серебристая пуговица. Обычная, с четырьмя дырочками, правда, с выгравированными на ней символами на незнакомом мне языке. Единственное, что у меня имелось при себе, когда меня нашли на серой улице в сером квартале. Тогда мне было года полтора, может, два, и я ничего не могла рассказать: никто я такая, нигде мои родители, зато приемные о них вспоминать мне не хотелось. Но я знала то, что пуговица на шнурке ничего не стоила, иначе ее бы продали в первый день, как только я к ним попала. «Декан боевого факультета Кейлор Вейр», — представился он. Пойдемте, мисс Грей», — заявил мне. «А с вами Эрвальд, я поговорю позже». После чего распахнул портал. И я пошла, и уже скоро очутилась в общежитии, где меня передали с рук на руки дежурной магиссе, наказав обо мне позаботиться. Декан отправился по своим делам, а дежурная сообщила, что моего прибытия ожидали, поэтому комната уже готова. «На третьем этаже», — добавила она. «Ваши вещи? Они прибудут позже», — отозвалась я. «Или не прибудут никогда. Такое тоже было не исключено». «Вы будете жить в комнате одна, мисс Грей», — выговорила она, и мне показалось, что ей сложно говорить мне «мисс». Но я не собиралась облегчать её страданий. «Спасибо». «Вообще-то у нас живут подвое», — поморщилась дежурная. «Одиночные комнаты только для потомков знатных родов, но...» «Все отказались, я вас прекрасно понимаю. Предпочли покинуть Академию, а заодно и Талмиран, лишь бы не жить в одной комнате с человечкой». Улыбнулась я, и по ее лицу поняла, что не слишком и ошиблась. «Вам туда», — заявила она. «Третий этаж, комната под номером 30. Войдете в первый раз, и защитное заклинание зафиксирует слепок вашей ауры, после чего я справлюсь», — сказала ей. И вот еще, никаких мужчин, мисс Грей. Это женское общежитие. Нарушение правил карается очень строго. С этим я тоже как-нибудь справлюсь, сообщила ей, после чего отправилась к лестнице, а потом на третий этаж. Видела, как переглядывались девушки, но, кажется, ко мне отнеслись как к забавной зверушке, не понимая, что со мной делать. Одна лишь Астория Эрвальд стояла, сложив руки на груди. Ты еще об этом пожалеешь, заявила мне, когда я проходила мимо. Несомненно, сказала ей. «Я только и делаю, что жалею себя, что попала в это ужасное место, где драконам присуще полное отсутствие вежливости и уважения». На это она вытаращила глаза, а я прошла мимо. Поднялась на третий этаж, нашла свою комнату, простенькая дверь, одна из многих выходящих в коридор. Затем открыла ее, прикидывая, какие защитные заклинания поставлю, потому что мне чудилось, что заклинание отпечатка ауры не сработало. И уже скоро я поняла, почему». Потому что на единственной кровати в маленькой комнате, развалившись самым независимым видом, меня дожидался тот самый синеглазый парень, который наблюдал за мной и Асторией у колонны. И я выдохнула от изумления. Это уже верх драконьей наглости.